Глава 18 -я. Незваный гость. Дни шли медленно и безмятежно. Кириак никогда и подумать не мог, что зимой возможно жить, а не выживать. У Саоны он учился не столько осторожности, сколько терпению и внимательности. Живя в племени, он почти не оставался наедине с собой, со своими мыслями, то и дело бросаясь от одной проблемы к другой. Времени на раздумья не хватало, и только сейчас он смог полностью осознать свои промахи. То, как Валар провоцировал его, а Сава подбивал клинья, оказывался рядом в удобный момент. Кириак винил себя за излишнюю доверчивость, неумение найти компромисс, пресечь бунт, но также понимал, что делал всё, что мог. Он действовал согласно обстоятельствам, а теперь... Лишившись всего, обрел то, чего ему всегда не хватало – время. Долгие зимние ночи раздумий помогли Кириаку справиться со своими страхами и переживаниями. Смерть близких, разочарования потери – все это больше не преследовало его в ночных кошмарах. Нет, он не забыл, но боль притупилась, ослабила хватку, даже дышать стало легче. Саона с каждым днём всё лучше понимала его язык, а он её. Кириак старался говорить короткими рубленными фразами, сопровождая речь жестами. И вскоре они смогли почти полноценно разговаривать. Девушка практически научила его жизни, какую его племя и представить не могло. Вместе они часами наблюдали за животными, и так Кириак научился ставить себя на их место, понимать, чувствовать. А ведь раньше всё живое для него делилось лишь на две категории – съедобное и несъедобное. Можно или нельзя. Кириак научился добывать пищу даже в суровых зимних условиях. Раньше он и не подозревал, какие дары таил себе лес всё это время. Под снегом они раскапывали замёрзшие плоды, ягоды, желуди грибы, заваривали отвары из хвои, лопуха и даже из древесной коры. Саона научила его расставлять более аккуратные и менее заметные ловушки, чем ямы. Показала, как определять толщину льда по цвету, как делать крючки для рыбной ловли из костей и заостренных веток. Он принимал ее уроки с благодарностью и должным уважением, не раз мысленно прося прощения у Ваан за свое невежество и юношескую непокорность. Однако Саона, несмотря на возраст, была мудрее, и Кириаку казалось, что она еще многому могла его научить. Это чувство не подвело его. Кириак плотно натянул тетиву. Темная фигура приближалась практически бесшумно, но многие часы в тишине прекрасно обострили его слух и реакцию. Едва различимый хруст снега, подрагивающая ползучая тень. Кириак не спешил выпускать стрелу, расходуя орудия попусту. Расстояние было слишком большим, он мог промазать. А может, дело не только в этом? Начал он было внутренний монолог, но тут же проснулась Саона. «Кириак, нельзя!» – пробормотала она сонно на его языке, на что охотник тут же опустил оружие и нервно рассмеялся. «Откуда ты?» – начал было Кириак но тут же замолк. Неизвестный подошёл уже совсем близко. Мужчина, нагромождённый шкурами, сильно отличался от его соплеменников и не походил даже на Саону. Смуглая кожа, причудливые кости, вплетённые волосы. Руки его были увешаны браслетами из камней разных оттенков, а в руках вместо оружия он нёс какой-то свёрток. Саона при его появлении тут же вскочила с постели и скинула руки в непонятном кириаку жесте, ударив кулак об кулак. Со стороны выглядела как угроза, но гость ничуть не смутился, напротив, повторил за ней и приветственно склонил голову. Затем расправил перед ними кулек, в котором лежали мясо, оружие и прочая утварь. Саона внимательно изучила подношение и сложила руки на груди, показывая, что слушает. Сначала Кириаку показалось, что мужчина просто открывает и закрывает рот, издавая какой-то невнятный шум с характерным щелканьем. Но Саон уже подобный расклад совсем не удивлял. Напротив, она осознанно наблюдала за гостем, а потом повторила то же самое. Кириак не верил своим глазам. Саона не просто понимала, что ей говорят, но еще могла ответить пришедшему на его же языке. Он заворожённо наблюдал, как двое людей щёлкают языками, о чём-то договариваясь. Наконец, закончив сауна, повернулась к Кириаку, объясняя. «Он из племени Кхонах», — спокойно заверила она, передавая свёрток, чтобы охотник припрятал. «Он пришёл за совет, а ты уходить». Кириака не пришлось просить дважды. Незваный гость поначалу забавлял его, Но вскоре непривычное ушам щёлканье начало действовать на нервы. Кириак аккуратно проследовал мимо спящих велоков. Даже спустя продолжительное время он не мог к ним привыкнуть, ожидая подвоха. Потому ещё раз проверил, достаточно ли плотно животные были привязаны к соснам. Кириак решил спуститься к реке Ораш, проверить ледовые ловушки на улов. Теперь-то он знал, где они расставлены не боялся провалиться под лед, как в прошлый раз. Рыбы оказалось немного, но Кириак был рад и этому. Перебирая улов, он то и дело мысленно возвращался назад, переживая, можно ли доверять незнакомцу, с Саоной точно все в порядке. А затем тут же одергивал себя. Уж она-то точно сможет за себя постоять. Охотник мысленно ругал себя за беспричинные переживания всю дорогу обратно, Но, как оказалось напрасно, ни Саоны, ни представителя племени Кхонах не было на месте. Кириак чуть не выронил улов из рук, осознав происшедшее. В голове одна мысль перебивала другую, не давая сосредоточиться. Он сделал пару глубоких вдохов и быстро пришел в себя от внезапно нахлынувших эмоций. В первую очередь он проверил, не пропали ли пожитки, но нет. Все было на месте. Спрятав рыбу глубоко под снегом, он все же оставил парочку, чтобы покормить рычащих. «Она бы мне не простила, если бы я извел их голодом», — рационально заключил Кириак. «К тому же у меня созрел план». К его облегчению вилоки были на месте. Часть спокойно лежала на еловых ветвях, парочка игралась, кусая друг друга за хвосты. Кириак приподнял желанный обед, хищники тут же отвлеклись от своих дел и уставились на него. В другой руке он держал первую попавшуюся под руку вещь саоны – резной кинжал. Охотник протянул его вперед, ожидая, что животные возьмут след, как это было при хозяйке, но те лишь ждали рыбу, свесив языки. Кириак растерянно пытался вспомнить, какие команды им давала хозяйка, но ничего на ум не приходило. Ему никогда не нравилось наблюдать за ними и даже сейчас чувствовал себя глупо. Однако один из велоков подошел к нему, принюхиваясь. Кириак рефлекторно сделал шаг назад, убирая рыбу как можно дальше. — Нет, не получишь! — воскликнул охотник, выставляя вперед кинжал саоны Сначала след! К Кириаку приближался тот самый рычащий, который, можно сказать, к нему привык и пытался наладить контакт. Мокрый черный нос потянулся к знакомой вещи, и Кириак поднес рукоять кинжала ближе, пряча острый конец в ладони. Застыв в неудобной позе, он терпеливо ждал. Но ничего не происходило. Мысленно проклиная себя за неудачный план, Кириак уже было развернулся, Но рычащий резко вскочил и попытался сорваться с места. Тугая ли она крепко держала его, как и остальных? Кириак нерешительно ослабил узел, и вилок тут же бросился на утек, сбивая охотника с ног. Не готовый к такой прыти, кириак сорвался с места так быстро, как только мог. Велок несся как ошпаренный, ловко преодолевая извилистые корни деревьев, не проваливаясь в сугробы. Кириак же явно отставал, тяжело дыша, максимально сосредоточившись на свежих следах от четырёх лап. Хотелось остановиться, передохнуть, но он, пересиливая усталость, упорно двигался вперёд. Наконец охотник нагнал рычащего. Тот терпеливо ждал его на небольшой возвышенности, виляя хвостом. «Саона!» – облегчённо воскликнул Кириак, обнаружив девушку. Та склонилась над кем-то. Рядом стоял небезызвестный гость, издававший щелкающие звуки. Кириак все никак не мог отдышаться. «Где? Почему? Ушла? Не сказав!» «Хорошо, что ты приходить!» С тревогой ответила шаманка. «Нужна твоя помощь. Здесь раненый!» саона отступила в сторону, и Кириак увидел раненого. Мужчина, измазанный в собственной крови, Лежал неподвижно, еле дыша. Одна из его ног была неестественно вывернута. Кириак с трудом подавил подкатывающий горлу приступ тошноты. Воспоминания о страданиях его собственного племени стерли улыбку с лица. Взгляд потемнел. Стоявший рядом мужчина вновь начал щелкать что-то, объясняя Саоне. Та молча кивнула и обратилась вновь к Кириаку. «Нужно снять шкура, посмотреть рану». Кириак потянул за край одежды, отчего обезображенный человек тут же вскрикнул от боли. Пропитанная кровью шкура была для раны словно вторая кожа, потому Саона настояла на том, чтобы срезать её. Резкий удар ножом от крика гудела в ушах. Саона тут же достала какую-то ёмкость с жидкостью и облила ею рану. «Листьев нет, зима. Давай кусок шкура». — рассуждала вслух знахарка. — Кровь мы остановить, нужно фиксировать нога. Неестественно вывернутая конечность опухла и покраснела. Кириака посетили неутешительные мысли. ван сказала бы отрубить ногу, иначе смерть. Но перед ним была не Ваан. — Кириак, принеси палка и... кусачих! «Кого -кого — Кого-кого? — удивился Кириак вновь вернувшись к языковому барьеру. Девушка попыталась объяснить жестами, что кусачьи живут в земле, и их много, но это ему ни о чем не говорило. Кого она имела в виду? Принести окулусов или акарусов? Шаманка раздраженно всплеснула руками, оставив раненого, поняв, что проще ей добыть кусачих самой. Кириак в это время срубил подходящую ветку срезал с нее лишнее и подогнал размер, прикладывая к здоровой ноге пострадавшего. Затем вместе с чужаком они плотно зафиксировали ногу, обмотав ее лианами. «Виткусы!» – пробормотал Кириак, наблюдая, как Саона высаживала на глубокие порезы насекомых, которые схватывали кожу своими жвалами. Как только Виткусы защелкивали концы раны своими жвалами, девушка отрывала их туловище. Так Виткусы умирали, а их челюсти намертво сцепляли кожу. Невероятно! Кириак с восхищением наблюдал за ловкостью и находчивостью Саоны, с благодарностью наблюдал за ее навыками, которые когда-то спасли жизнь ему самому. «Как звать тебя?» – обратился Кириак к чужаку. Тот ответил что-то приглушенно, но Кириак не смог разобрать из-за раздражающего уши щелканья. «Фри? Что?» «Фритах», — ответила за него Саона. «Я его понимать, спрашивая через меня». Кириак с недоумением взглянул на девушку, всем своим видом показывая недовольство. «Почему раньше не предложила?» спросил Фритаха, как он здесь оказался. Почему свои его бросили?» Выдохнул Кириак, аккуратно опустив вниз ногу «Пострадавшего?» Тот так и не очнулся. Вновь раздалось щелканье, и Кириак наконец расслышал несколько незнакомых слов. Чужак говорил приглушенно, слова его застревали у него в горле. Язык Фритаха при разговоре постоянно касался неба. «Фритах говорить, что его брат тяжело. Брат изгой, и без него ему не выжить. Люди не помогать изгоям, и потому не помогать ему» объяснила Саона, и Кириак, понимающе кивнул. «Скажи ему, что у меня тоже был брат, и я тоже поступил бы так же», сказал Кириак, глядя на Фритаха. Тот, понимающе кивнул. Переносить с места брата Фритаха было опасно, потому решили устроить привал рядом с ним. Саона разожгла костер, Фритах и Кириак обрубили несколько веток, сделав наскоро навес. Фритах горячо поблагодарил Саону, на этом и распрощались. Велок ждавший их неподалеку, уже рычал от голода, и Кириак виновато бросил ему обещанную рыбу. «И часто ты так помогаешь людям из других племен?» – обратился к шаманке Кириак на обратном пути. «Он изгой, ему не у кого просить помощь», – ответила Саона, бросив на него многозначительный взгляд. «Я знать его брата, его племя, их язык. Он не раз приходит за помощь». «Но ведь ты тоже изгой, Саона», — ляпнул Кириак и тут же пожалел о сказанном. Девушка заметно погрустнела. «Мы не знать наверняка. Я не помнить». Остаток дня Кириак провел в раздумьях. Саона многому его научила. И теперь он как никогда раньше хотел вернуться обратно. Теперь он мог дать Кахана гораздо больше, чем раньше. Но стоит ли сотрясать кулаками воздух, когда драка уже закончена? Примут ли Кириака, изгнанного с позором в родных краях? Достаточно ли он смел и силен, вместо того, чтобы действительно думать о своем племени? Готов ли быть вожаком, а не отчаявшимся мальчишкой? Столкнувшись с новым миром, с которым его познакомила Саона, он все же скучал по-своему, пускай и не такому спокойному и размеренному, но такому родному и важному лично для него. Кириак скучал по дому и хотел туда вернуться, несмотря ни на что.